Уступив ее уговором, я ровно в девять оставил ее на вахте до полуночи, но, прежде чем лечь спать, хорошенько закутал в одеяло, а поверх них — в непромокаемый плащ. Спал я лишь урывками. Шлюпку швыряло с гребня на гребень, волны гулка ударялись о дно. Я слышал, как они ревут за бортом. И брызги ежеминутно обдавали мне лицо. И все же размышлял я, Не такая уж эта скверная ночь, Ничто по сравнению с тем, что ночь за ночью приходилось переживать на призраки и с тем, что нам, быть может, предстоит еще пережить, пока нас будет носить по океану на этом утлом суденышке. Я знал, что обшивка у него всего в три четверти дюйма толщиной, слой дерева тоньше дюйма отделял нас от морской пучины. И тем не менее... Готов утверждать это снова и снова, я не боялся и больше уже не испытывал того страха смерти, который когда-то нагонял на меня Волк Ларсон и даже Томас Магридж. Появление в моей жизни мод Брустер, как видно, переродило меня. Любить, — думал я. Ведь это еще лучше и прекраснее, чем быть любимым. Это чувство дает человеку то, ради чего стоит жить, и ради чего он готов умереть. В силу любви к другому существу я забывала о себе, и вместе с тем, странный парадокс, мне никогда так не хотелось жить, как теперь, когда я меньше всего дорожил своей жизнью. Ведь никогда еще жизнь моя не была наполнена таким смыслом, думал я, пока дремота подкрадывалась ко мне, я лежал и с чувством необъяснимого довольства вглядывался в темноту, зная, что там, на корме, приютилась мод, что она зорко несет свою вахту среди бушующих волн и готова каждую минуту позвать меня на помощь. Глава 28. Стоит ли рассказывать о всех страданиях, перенесенных нами на нашей маленькой шлюпке, когда нас долгие дни носило и мотало по океанским просторам? Сильный северо-западный ветер дул целые сутки. Потом наступило затишье, но к ночи поднялся ветер с юго-запада, то есть прямо нам в лоб. Тем не менее я втянул плавучий якорь поставил парус и направил лодку круто к ветру с курсом на юго-юго-восток. Ветер позволял выбирать лишь между этим курсом и курсом на запад-северо-запад, но теплое дыхание юга влекло меня в более теплые моря, и это определило мое решение. Однако через три часа, как сейчас помню, ровно в полночь, Когда нас окружал непроницаемый мрак, этот юго-западный ветер так разбушевался, что я вновь был принужден выбросить плавучий якорь. Рассвет застал меня на корме. Воспаленными от напряжения глазами я всматривался в побелевший вспененный океан, среди которого наша лодка беспомощно взлетала и ныряла, держась на своем плавучем якоре — Мы находились на краю гибели. Каждую секунду нас могло захлестнуть волной. Брызги и пена низвергались на нас нескончаемым водопадом, и я должен был безостановочно вычерпывать воду. Одеяло промокли насквозь. Промокло все. И только мот. Мод. В своем плаще, резиновых сапогах и зюедвестки была хорошо защищена, хотя руки, лицо и выбившаяся из-под зюйдвестки прядь волос были у нее совершенно мокрые. Время от времени она брала у меня черпак и, не страшась шторма, принималась энергично вычерпывать воду. Все на свете относительно. В сущности, Это был просто свежий ветер, но для нас, боровшихся за жизнь на нашем жалком суденушке, это был настоящий шторм.